Глава 2. Пробный заход. Альберт. Альберт еще утром вернул камни, отговорившись, что их нашли в канаве по магическому следу, а заодно по-дружески попросил тайных закрыть дело или хотя бы вести его не слишком усердно. Сдавать рыжую он пока не планировал, особенно после того, что увидел на месте преступления. Дымовая граната была делом обычным. Зато вскрытая витрина из магически защищенного от любого воздействия стекла впечатлила. Аккуратный круг намекал на какой-то особенный способ, с которым они раньше не сталкивались. Рыжая воровка фигурировала в показаниях очевидцев не впервые, и каждую кражу она совершала с новым оборудованием. За этими мехами вообще не угнаться, все время что-нибудь изобретают» ну И вот очередное дерзкое преступление, о котором уже раструбили газетчики, накрутив невероятных подробностей. Общественность снова бурлила, обвиняя стражу в бездействии. Наверняка его величество опять будет недоволен. И даже быстрое возвращение ко мне не поможет. Георг найдет, что припомнить. Как раз у них с тайной стражей имелось одно общее нераскрытое дело, тянущееся еще с лета. Некий мастер создавал артефакты на стыке магии и технологий, то есть обладал и даром, и знаниями. И ладно бы делал что-то относительно безобидное, но то ошейники подчинения, которых всплыло уже три, то замораживающие бомбы, погружающие жертв на несколько минут в подобие стазиса, а самое главное – подавляющие магию сферы. Из-за них погиб целый отряд тайных стражей. Вспышка, и ты отрезан от магии. Тех, кто привык полагаться на дар, это сразу выбивало из колеи, лишая преимущества в бою. Поэтому и привлекли к расследованию обычных стражей, уже химеру съевших на мехах и их поделках. Да и свежие силы не помешают. Только пока дело виделось очередным висяком. Даже зацепок не находилось. Ни одна из двух десятков отработанных версий не подтвердилась. А король требовал результата. Но Еще и пенял всем своим безопасникам, что они никак не могут найти детей Айрата Ликхара, бывшего владельца Миасского банка, пытавшегося устроить переворот. И, как недавно выяснилось, имевшего запасной план в случае неудачи и запасных детей для его реализации. Звучало дико, если бы Альберт сам не видел дочь Ликхара, в которую этот урод догадался поместить темную сущность» и сына, пытавшегося завершить ритуал слияния и превратить родную сестру в оружие. Что с остальными детьми, они понятия не имели. Но, судя по информации от мехов, когда-то подчинявшихся владельцу МИАСского банка, ничего хорошего. Мехи вообще были уникальным сообществом, знающим и умеющим намного больше, чем казалось на первый взгляд. Тогда Альберт впервые подумал, что надо бы внедриться в общество мехов и увидеть их кухню изнутри. Но как? Во-первых, необходимо быть механиком. Собственно, на этом можно остановиться. Маги не изучали технологии, хотя Альберт был абсолютно уверен, что зря. Пора бы начинать, пока мехи-конкуренты их не обогнали. Имелось и во-вторых. Гильдия мехов — закрытое сообщество. Они не подпускали к себе никого с улицы, воспитывая будущих мастеров с раннего детства. Даже если кто-то из оперативников за несколько лет освоит инженерию, просто так его не примут, сразу возникнут вопросы. Но можно пойти другим путем. Что если нанять меха в сообщнике? Эта мысль пришла в голову лорду порядка, когда он стоял у вскрытой витрины и невольно восхищался рыжей воровкой. Весь день Аль крутил в голове мысль, и к вечеру у него созрел отличный план. Что может быть интереснее, чем обокрасть самого себя? Заодно проверить, так ли он хорош в охранных заклинаниях. Нет, Альберт в себе не сомневался, он определенно был хорош во всем, иначе не занимал бы столь высокий пост. Но тут у него появился реальный шанс посмотреть со стороны, и увидеть, как работают мехи в естественной среде, а не на показ, когда к ним приходят с обыском стражи. А если им очень повезет, то и какие-нибудь сведения о неуловимом артефакторе всплывут. На это лорд порядка не слишком рассчитывал, но все же не отметал такой вариант. Кому еще могли понадобиться взрывчатые кристаллы? Чтобы их стабилизировать и использовать без риска для себя, нужно быть магом. Единственное неудобство – засвеченное жилье после кражи придется сменить. Но он там все равно только ночует и давно подумывал, что пора переехать поближе к главному управлению. В лицо Аля почти никто не знал. Его настоящая личность известна единицам, и все были связаны клятвой. Кто лично Альберту, кто самому королю. Бывший начальник и старый приятель Ксавьер Дагье – Часто подтрунивал над такой напускной таинственностью, но лорд порядка не сомневался в правильности избранной тактики. Во-первых, преступники его боялись, потому что неизвестность страшит сильнее самой жуткой внешности. Лицо Альберта всегда было скрыто маскировкой, смазывающей жесты и походку, изменяющей голос. Казалось, он двигался в тумане рывками, не шел, а перемещался. Разумеется, скоро его начали именовать не иначе, как демоном или призраком. Во-вторых, покушений совершалось меньше, но все равно хватало. Последнее стоило ему правой руки ниже локтя. Лорд сжал металлические пальцы в кулак, загоняя ту историю подальше на задворке памяти. Для боевого мага потерять ведущую руку все равно, что потерять дар. Если бы не протез. Но об этом лорд предпочитал не думать. А теперь появилась и в-третьих. Альберт сто лет не работал под прикрытием. Должность уже не та. Но больше никому доверить подобную операцию не мог. В конце концов, лорд порядка три года не был в отпуске. Вот и развлечется немного, сменит обстановку, побывает по другую сторону закона. Встреча с рыжей воровкой Джин прошла успешно. Девушка определенно заинтересовалась, да и кто бы из мехов остался равнодушным, особенно за предложенное вознаграждение. У своей двери Аль критически осмотрел сеть охранок и вздохнул, решив парочку убрать. Иначе рыжая может не согласиться, слишком уж сложно выглядит, не распутать. Но и совсем легкой задача не должна быть, поэтому несколько заклинаний Альберт, наоборот, усилил. Несмертельные и почти безобидные. Например, заклинание оцепенения. Как-то раз в него попала соседская кошка, выбежавшая из квартиры. Что дернуло животное коснуться его двери, лорд не знал. Но когда соседка прибежала спасать любимицу, то тоже попала под действие заклинания. Хорошо, Аль быстро вернулся и освободил обеих. Но весь подъезд все равно узнал. А как возмущалась женщина. Правда, молча, выказывая негодование исключительно жестами. У охранки имелся побочный эффект, голос пропадал почти на сутки. После того инцидента его как-то подкараулил муж соседки и осторожно поинтересовался, нет ли у него еще одного подобного артефактика молчания, очень бы ему не помешал, чтобы ни кошка не орала, ни жена. Вот такого типа заклинания лорд и оставил. Безобидно, зато действенно. С первого раза охранную сеть точно не вскрыть, как бы ни была талантлива воровка. Альберт просчитал, что к первой вылазке она предпочтет готовиться сама. Ко второй примет его помощь, а к третьей они вместе будут подбирать инструменты и заклинания, особенно если лорд порядка решит вернуться пораньше и время начнет поджимать. Аль усмехнулся. «Это будет весело». Джин. Следующим утром Джинджер готовила себе незамысловатый завтрак из тостов с сыром и прокручивала в памяти разговор с красавчиком-нанимателем. На свежую голову предложение уже не выглядело таким соблазнительным. Какой-то неизвестный человек, да еще и из шестерок. На его клятву, как и на магию, меха бы полагаться не стало. Деньги... державчина да с ними! Заработает за несколько лет честного и не очень труда. У Джин имелись и нормальные заказы. Например, вскрыть особенно сложные замки, когда ключ сломался, потерялся, не подошел. Правда, оплатили за них значительно меньше. Но обнести лорда порядка... Сама идея выглядела безумной. Нереальной, выпиющей, пугающей. И оттого все более привлекательной. Джин маялась полдня, но все-таки решилась. Она должна хотя бы посмотреть. Взглянуть на его дом одним глазком, если красавчик не врал о своей осведомленности, конечно. И чтобы взглянуть одним глазком, Джин сразу захватила мороколь, очки для магического зрения. На своего горе-подельника она точно полагаться не станет. Наборы разных отмычек и ключи с отвертками. Для вскрытия замков порой хватало самых обычных инструментов. Разумеется, дымовые, световые и шумовые гранаты. Без них она в принципе никуда в последнее время из-под купола гильдии не выходила. Заряженный пистоль и датчики на кожаных ремешках на каждую руку. Все они реагировали на разного рода магию, предупреждая неодаренного об опасности. Рюкзак получился увесистым. Зато Джин чувствовала себя более-менее уверенно. С таким набором можно и обокрасть кого-нибудь. Правда, не лорда порядка. Вряд ли его дом будет настолько доступным. А вдруг там еще и охрана? Эта мысль едва не развернула Джин с полпути. Но она все-таки дошла до стрелки, возле которой стоял наниматель. Такое же лощо как и всегда. «Слушай, как там тебя, Аль?» Джин намеренно обратилась таким образом. Проблемами с памятью она не страдала но надо было сразу показать красавчику его место. «А если я все таки соглашусь, и мы с тобой пойдем на дело? Ты костюмчик-то свой на что-нибудь поудобнее сменишь? А то, мало ли, не порвешь, так запачкаешь». Его внешний вид был безукоризненным и этим и злил. Меха тоже привычно надела парик и накрасилась, но потертые кожаные штаны и куртка не шли ни в какое сравнение. «За мой костюм не переживай» отмахнулся Аль. «Да я не за костюм, а за себя». «Если ты зацепишься плащом за решетку, когда мы будем убегать через канализацию...» «А почему именно через канализацию?» «Потому что там собаки не найдут. Местный запашок все перебьет. Надо отдать красавчику должное». На лице его не дрогнул ни один мускул, хотя, кажется, он всерьез представил себе картину, как убегает от погони по колено в сточных водах. Джин убегал, и ничего. Но у нее одежка попроще будет. Так и быть, пойду без плаща. Решил красавчик. Меха только глаза закатила. Ржавая шестерня, с кем она связалась? Показывай особняк. Почему особняк? Лорд порядка живет в многоэтажном доме. Да ладно, не поверила Джин. Точно говорю. Ему принадлежит многоэтажка? Решила конкретизировать Меха. Нет, Аль улыбнулся. У него там обычные пятикомнатные апартаменты. Обычные пятикомнатные апартаменты. Издевается, что ли? Самые обычные? Не сдержав иронии, переспросила Джин. Обычные не бывает. Обычные пятикомнатные апартаменты располагались в новом элитном доме. Очень обычном элитном доме. Таком, с надраенными до блеска мраборными лестницами. Ажурными кованными перилами, хрустальными люстрами под потолком, а на каждой площадке стояла катка с причудливыми растениями. Ну да, обычный дом. Джин только вздохнула, глядя на все это обычное для кого-то великолепие. Страшно подумать, что там внутри обычных апартаментов, пятикомнатных, чтобы их. Пришли. Алю указал на дверь на последнем этаже. В целом дверь действительно выглядела обычной, пока Джин не надела морокль. «Твою ж кривую отмычку!» — присвистнула Меха, рефлекторно делая шаг назад. «Да тут не подступиться!» «Не все так плохо. Почти все заклинания я сниму», — заверил наниматель. «Да...» Джин стащила очки. «Нет, через дверь не вариант. То есть вариант, но на крайний случай». «А там что?» Она кивнула вверх, куда вел еще один пролет обычной мраморной лестницы. «Чердак? Там ничего интересного. Идем». «Но как?» Договорить красавчик не успел. Меха уже достала отмычки и подошла к двери. Тоже, кстати, защищенной магией. Но защита стандартная, типовая. Джинджер уже видела подобное и знала, как с таким работать. Адаман же делал все остальное. Датчики на руках контролировали магические потоки показывая колебания фона, если адамант где-то подведет. Но он не подвел. И минуты не прошло, как замок щелкнул. Если что и было в доме обычным, так это чердак, пропавший глубинным пометом. Элитный, не элитный, а все равно загаженный. Птицам-то без разницы. Джин с некоторым злорадством посмотрела на начищенные до блеска туфли нанимателя. Поглядим, как он будет тут разгуливать. Может, все-таки через дверь? Без особой надежды попросил Аль, тщетно выискивая чистые островки на полу. «Нет, надо проверить все варианты», — мстительно заявила Меха. «Вдруг через крышу лезть подручнее». На самом деле Джен не планировала издеваться над нанимателем. Она действительно хотела осмотреть все как следует. С такой защитой на двери вариант с окном виделся как-то надежнее. На саму крышу напарники вылезли через чердачное окно. Джинджер бесстрашно пробежалась по карнизу и присела на удобный выступ. Ее спутник шел аккуратнее, но тоже без боязни высоты. Впрочем, он маг, может и летать умеет, или как там у них эта способность называется? Джин опасно перегнулась через совсем невысокое и едва ли рассчитанное на вес человека ограждение. — Ты там поосторожнее, — попросил наниматель. — Волнуешься? — хмыкнула девушка, делая шаг назад. — Конечно! — Ты мне еще пригодишься». Джин криво улыбнулась, оглядываясь и просчитывая варианты. До этого ей в квартиры и дома залезать не доводилось. К домушникам меха себя не причисляла, предпочитая магазины, хранилища или вот выставки, например. Опыт был новый, хотя принцип тот же, учитывая охранную сеть у апартаментов. Обычных, пятикомнатных. Разумеется, окна тоже были защищены но все-таки меньше, чем входная дверь. Трубы есть, чтобы привязать веревку. Наденут снаряжение и вперед. Окна защищены похожим с витринами на выставке образом. Магия усиливает стекло и контролирует его целостность. Так что нужен стеклорез, который она сегодня не взяла. А жаль. «Лезем отсюда», — решила Джин. «Стекло наверняка хорошо защищено», — с сомнением произнес красавчик. «Со стеклом я разберусь». Меха небрежно отмахнулась и по инерции немного пошатнулась. Мужчина легонько поддержал ее, но, напоровшись на недовольный взгляд, руки быстро убрал. «А сейф вскроешь?» — спросил он. «Какой сейф?» — Джин напряглась. «Про сейф ты мне ничего не говорил». «Если ты вскроешь окно, то с сейфом тем более проблем возникнуть не должно. Так ведь?» Меха цикнула и недовольно уставилась на нанимателя. Котелок у него явно дырявый, раз самое главное он рассказать забыл. Сейфы бывают очень разные. Некоторые завязаны на ауру владельца, его магию или кровь. Такое не вскрою. Красавчик нахмурился, видимо, прикидывая, а так ли ему нужно проникнуть внутрь в свете открывшихся обстоятельств? Только Джин ненавидела отступать. Она уже видела цель и умела преодолевать препятствия. Но мы можем вытащить сейф, если он не шибко большой и тяжелый. Я знаю тех, кто вскроет любой. Не за спасибо, разумеется. Хорошо, кивнул красавчик. Залезем и посмотрим. Я не знаю, какая именно защита у сейфа, но он не очень большой. Меха кивнула. А лорд порядка точно тут живет? Джин все-таки не удержалась от вопроса. Не пойми меня неправильно, но как-то слишком просто и скромно. Пятикомнатные апартаменты, опять же. Неужели он не может позволить себе что-то получше? «Он точно здесь живет», — усмехнулся красавчик. «Не знаю, как тебе это доказать, поэтому поверь на слово». Верить на слово Джин не любила. Но в этом случае, кажется, других вариантов не имелось. Вряд ли в отделении стражи ей назову домашний адрес лорда. В целом можно было возвращаться. Она все увидела. Но взгляд сам собой мазнул по улицам внизу. Поднялся выше, переместился на линию горизонта. Дома, крыши, высокие деревья, россыпь огней. Покрупнее из окон и помельче от фонарей. «Красиво», — проговорила она. Спускаться пока не хотелось. Даже присутствие странного нанимателя не тяготило. «Да, хороший вид», — согласился он, тоже усаживаясь поудобнее. «А ты тоже живешь в таких же обычных апартаментах?» — поинтересовалась Меха. «У меня еще обычнее», — отмахнулся наниматель, смотря вперед. «Ну-ну». Джин откинулась на покатую крышу, глядя на звезды, ставшие на пять этажей ближе. Так высоко она, пожалуй, никогда не забиралась. Выросшая в накрытом стеклянном куполом квартале Мехов, Джинджер и по деревьям не особенно лазила. Они в квартале имелись, конечно, но невысокие, чтобы ничего не повредить. На такие лезть как-то неинтересно». «Не замерзла?» — участливо спросил наниматель. «Может, плащ дать? Черепица холодная?» Меха повернулась к мужчине, поражаясь, откуда вообще он такой выискался. «У нас тут не свидание», — напомнила она и села. «Действительно, пора уходить, а то совсем расслабилась. Завтра встретимся в десять утра» у отделения банка возле северных ворот. Разложим по ячейкам деньги». Предупредил красавчик, аккуратно вставая и протягивая ей руку. Джин сделала вид, что не заметила его жеста. Еще неизвестно, кто из них устойчивее на крыше. «Только не бери с собой оружие», — попросил Аль. «Почему?» Без любимых гранат и пистоля Джин чувствовала себя практически голой. «Потому что иначе нас не пустят», — улыбнулся мужчина. Меха поморщилась, прикидывая, что можно пронести незаметно. «Если надеть платье и артефакты глушилки, то под юбкой помещается целый арсенал. Проверено». Они молча и быстро спустились вниз и разошлись. Джинджер даже прощаться не стала, а то этот красавчик со своими манерами действовал на нервы. То руку подаст, то дверь придержит. Не хотелось проводить с ним времени больше необходимого. Незачем привыкать к хорошему. Альберт, Альберт не успел оглянуться, как девушке и след простыл. Была, и нету. Разумеется, он мог запустить поисковик или даже попробовать найти ее эмпатией. Но этим даром он пользовался нечасто, не любил ощущать чужие эмоции. И сейчас лорд не видел смысла к нему прибегать. Меху, очевидно, тяготило его общество. Оно и расслабилось-то один раз на крыше, когда забыла о его существовании. А он не забыл и внимательно наблюдал за своей подельницей. Молодая совсем, макияж накидывал ей несколько лет, но вряд ли девушке сильно за двадцать. Невысокая, стройная, с приятными окружностями во всех нужных местах. Это он еще при первой встрече оценил. Большие голубые глаза под пушистыми ресницами, аккуратный курнос и носик, пухлые губы, очень нежные и податливые. Мысли свернули не в то русло, и Альберт резко одернул себя. Не нужно забывать, для чего это затеяно. Он должен изучить мехов, попробовать что-то выяснить о таинственном мастере-артефакторе. Увлечься мехой, да к тому же преступницей, в его планы не входило. Наверное, пора бы навестить кого-то из прежних любовниц, с которыми он встречался до потери руки и появления механического протеза. Но стоило вспомнить ужас в глазах Матильды, с которой Аль был вместе почти два года и подумывал, не сделать ли предложение. Как все желание пропадало. Не оставаться же в постели в перчатке. Хуже только в носках. Эти мысли были совсем невеселыми, так что и от них Альберт почти привычно отмахнулся. Тот инцидент многому его научил, прежде всего смирению и принятию того, что, во-первых, он не всесилен, во-вторых, не бессмертен, а в-третьих, что всегда есть куда хуже. Пора было возвращаться к настоящему. Рыжая воровка его в который раз удивила, решив сразу залезть через окно. Не то чтобы Альберт совсем не рассматривал этот вариант, но не думал, что он сразу станет основным. Если вспомнить, как ловко рыжая вскрыла витрину, защита на окнах явно нуждалась в усилении. Лорд проверил окружение на предмет слежки и бегом поднялся обратно на пятый этаж. Снял охранную сеть и зашел внутрь. Итак, чем можно усилить защиту окон и внешних стен?